Сев в кресло, Дуриан принялся размышлять. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в студии Бензила Холлорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он отлично их помнил. Он тогда высказал... Безумное желание вечно оставаться молодым, чтобы красота его никогда не блекла, а вместо него, чтобы старел его портрет, и печать страстей и пороков ложилась на изображенное художником лицо. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжких дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранял весь снежный цвет и прелесть своей тогда еще почти неосознанной юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, такое абсолютно невозможно. Чудовищно даже думать об этом. И тем не менее, перед ним был его портрет со складкой жестокости урта. Но разве его поступок был жестоким? Виноват ведь во всем не он, а Сибилла. Она поразила его воображение, как великая актриса, и за это он ее полюбил, а потом жестоко его разочаровала. Она оказалась недостойной его любви. И все же сейчас он с безграничным сожалением вспоминал о том, как она лежала у его ног, и горько рыдала, как малое дитя, с каким черством равнодушием он смотрел на нее. Зачем он создан таким? Зачем ему дана такая душа? Но разве он и сам не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил целые столетия терзаний, целую вечность мук. Ведь его жизнь имеет такую же ценность, как и ее. Да, он жестоко ранил Сибилу, но и она надолго омрачит его жизнь. К тому же женщины переносят горе легче, чем мужчины. Так уж они созданы, они думают лишь о своих чувствах. Они любовников заводят себе лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а он хорошо знает женщин». Зачем же в таком случае тревожить себя мыслями о Сибилли Вейн? Она больше для него не существует.